Не слушая возражений, юноша вылетел за дверь. Его провожала взглядом но Сусуки. Вдруг рядом кто-то вскрикнул, и ее охватили неприятные предчувствия. «Что с вами?» — она повернула голову. Сидевшая рядом с ней Хамаю выглядела растерянно. «Нехорошо, что он направляется в усадьбу Северного дома. Там сейчас Коума беседует с супругой наместника». «Что?» Перед тем, как прийти сюда, Масуха Но Сусуки ненадолго покинула Хамаю, чтобы подготовиться. А Хамаю совершенно забыла, что в это время ей сообщила одна из дам, и только в эту минуту сообразила. «За Кумы приглядывает твоя дама, верно? Похоже, она случайно услышала, что в усадьбу прибыла госпожа из старухи и спросила меня, можно ли устроить Коуме встречу с ней. Переглянувшись с молодым господином, Сумио быстро вскочил. «Я его остановлю!» «Да уж, пожалуйста!» «Прости, Сумио, что-то я не подумала», — извинилась Хамаю, но если судить по грозному лицу Юкии, еще неизвестно, удалось бы его остановить, вспомни она об этом раньше. Уже выходя, Сумио почесал голову. «Эх, как бы это? Он ведь запрещает говорить о своей семье!» Масуха на Сусуки выглянула из окна на улицу. За деревьями, подрезанными так, чтобы не закрывать обзор, виднелись зеленые горы и равнины. Но нигде не было видно Юкии, который обернулся птицей, надев на себя только ленту, символ его статуса. Когда разозленный юноша заметил девушку, он ощутил, как по всему телу мгновенно разлился холодок. Солнце уже начало клониться к западу. Благодаря короткому утреннему дождю воздух был прозрачным, и под ярко-желтыми лучами солнце, зелень деревьев отбрасывало густую тень. По обе стороны вымощенной камнем мокрой черной дороги Синели волны азалии, словно вспененные летние облака. Фигуры двух человек на этой дороге Юкия сразу узнал даже сверху. Опираясь крыльями на тяжелый воздух, он скользнул вниз и, приняв человеческий облик, приземлился. Он встал прямо перед съежившейся от испуга Коума. «Юкия?» Поняв, что знает этого мальчика, девушка успокоилась и расслабилась. Однако жесткое выражение на лице Юкии не изменилось. «Почему ты здесь?» «Я узнала, что приехала госпожа и не могла усидеть на месте. А ты тоже прилетел встретиться с матушкой?» Коума выглядела изможденной, но ее личико все равно оставалось милым. Она вела себя тише, чем обычно, наверное, упав духом после пережитых волнений, и оттого казалась взрослее. «Молодая, решительная женщина. Да, она вполне подходит под это описание». Вдруг заметил Юкия. «Не ходите сегодня в придворную усадьбу». Возвращайтесь к себе, пожалуйста! обратился он не к девушке, а к сопровождавшей ее даме. Кума удивленно посмотрела на него. Почему? Что-то случилось? Я должен сначала поговорить кое о чем с матерью, видимо, уловив резкий тон Юки, девушка напряглась. Подожди-ка, я вообще-то ни о чем не собиралась твою матушку просить. Хотела просто посоветоваться о будущем. Посоветоваться. О том, как бы спрятать свое прошлое, когда будешь жить в усадьбе наместника вторухи? Юки, я. Укоризненно вскрикнула, даже почти взвизнула Коума. «Я об этом даже не думала. Я и сейчас не могу в это поверить, но пытаюсь как-то понять отца. Даже не жду, что меня простят, а ты...» Она печально продолжала. «Я ничего не знала. Не замечала, что делал отец. Я знаю, что виновата, потому что не смогла остановить его, но это правда. Юкия, прошу, поверь мне...» Девушка говорила сдержанно и грустно, но ее слова не тронули его сердце. «Прости, но я тебе не верю». «Почему?» Склонив набок милую головку, спросила Коуме, но в ее глазах мелькнула злость. «Почему ты мне не веришь? Ты ведь тоже читал то письмо!» Кума заговорила быстрее. «Отец отдал жизнь, чтобы подтвердить мою невиновность. Я ничего не знала. Конечно, меня можно обвинять в том, что я и не пыталась ничего выяснить, но мне обидно, что меня подозревают в чем-то еще. Ты хочешь, чтобы смерть моего отца оказалась напрасной?» Она начала дерзить. Юкиев фыркнул. «Я ведь уже говорил...» «Ты бывала в лавке, с которой твой батюшка торговал, черепком отшельника». После такой смены темы Коуме недоуменно посмотрела на Юкию. «Это еще что?» «Там видели девушку, чье описание совпадает с твоим. Правда, в отличие от твоего батюшки, она была осторожна и прятала лицо». Изменения в Коуме при этих словах были примечательны. Она замолчала, с лица ее исчезло всякое выражение, и она пристально посмотрела на юношу. Она не открывала в изумлении рот, не ахала, Такое абсолютно бесстрастное лицо он видел у нее впервые, и в нем проглянула ее сущность. «Это не я», — помолчав, произнесла коумы и в ее голосе было еще меньше чувств, чем в голосе Юки. «Но ведь ты думаешь, что это я, верно? И другие благородные вороны тоже?» Юноша все так же стоял, прищурившись, и не ответил на этот спокойный вопрос. Некоторое время они только смотрели друг другу в глаза». Эту немую борьбу закончил тихий вздох Коуме. «Жаль, Юкия, очень жаль. А я-то думала, что мы сможем с тобой подружиться. Кажется, я ошибалась». Девушка слабо улыбнулась. «Пойду домой», — делана бодрым, почти обычным голосом, сказала она. «Передай привет госпоже». Она развернулась и в сопровождении озадаченной дамы пошла обратно по той же дороге, которой пришла сюда. Юкия недолго постоял, смотря ей в спину, а потом направился кусать без северного дома. Местные слуги прекрасно знали его. Он попросил доложить о себе, но его сразу проводили внутрь, и он предстал перед матерью. Матушка! Войдя в гостиную, обратился юноша к матери, сидевшей за письменным столом. Адзуса обернулась и, как мать, сразу почувствовала настроение сына. Что-то случилось? У тебя такой грозный вид? И вообще, почему ты здесь? Я жду коума? Юкия поморщился. «Я затем и пришел поговорить с вами, матушка. Нельзя приглашать Коума-вторухи», в — сурово сказал он. Впрочем, мать спокойно кивнула в ответ на его слова. «Я знаю. В таких условиях мне вести ее вторухи опасно. Правда, поскольку преступление ее отца остается преступлением, ничего не изменится, куда бы она ни отправилась». «Если твое лицо знают в Тюо, найти работу сложно. Поэтому мать Юки, похоже, хотела помочь девушке обжиться где-то в провинции при помощи благородных воронов». Ей никуда не сбежать, значит, остается искать не место, где она смогла бы спрятаться, а место, где ее примут, зная о ее обстоятельствах. Сказать девушке «ищи сама» было бы слишком жестоко. Да и Адзуса хорошо знала, что ей это не под силу. Если Коумы сейчас просто бросить, ей действительно останется только продавать себя в Тониай, а Адзуса, которая понимала это, поступить с ней так не сможет». Юкия думал, что это будет вполне справедливое возмездие, но Адзуса, похоже, считала иначе. «Она, конечно, не вела себя так, как должна, но ведь и не сама она пыталась нанести ей вред Етагарасу. Если мы поддержим ее сейчас, она сможет жить достойно. Наказание — это искупить свою вину должным образом, а если покинем девочку, получится, что мы всего лишь питаем свою личную вражду». Слова Адзусы звучали логично и правильно — Но Юкия не мог не видеть, что его с матерью взгляды на вину Коумы сильно различались. «Я считаю, что она прекрасно знала, чем занимался ее отец. А значит, ее преступление – ничто иное, как предательство народа Ятагарасу. Она – соучастница злодеяния отца. Ее нельзя просто так простить». «Вот как? А почему ты так считаешь?» Мать явно не была удивлена. Юкия внимательно посмотрел на нее. «Девушку с похожей внешностью видели в лавке, где продавали черепок отшельника. Судя по всему...» «Нет достоверных доказательств того, что это была именно она. Мне кажется, прийти к такому выводу на основе неточных сведений совсем не похоже на тебя». «Она с самого начала вела себя подозрительно. Еще не зная, жив ее отец или умер, говорила странные вещи». «Возможно, она твердо верила, что он жив. Поэтому так и получилось. Ее ошибка в том, что она подозревала сговор своего отца с обезьянами, молчала об этом. Никакого противоречия в этом нет», — возразила Адзуса. Юкия понял, что не может толком объяснить, почему сомневается в Кауме. Но попав в Акагу, она очень радовалась. Всю вину переложила на отца и старалась заполучить лучшую жизнь, чем раньше. Как такое возможно, если она не рассчитывала на это с самого начала? В общем, все это только твои ощущения. Как Юкия не старался, любые его объяснения были отвергнуты. Он чувствовал себя так, будто его же и выбронили. Ему стало не по себе. Адзуса заключила, что Коумы все-таки человек настроения и могла легко совершить ошибку, но в целом неплохая девушка. «Но ведь это тоже только ваше ощущение, матушка!» «У нас с тобой разный жизненный опыт. Я уверена в своем умении оценивать людей». Против таких спокойных слов Юкия ничего не мог возразить. «Интересно, как мать видит Коумы?» «Но ведь Коумы-Вторухи изо всех сил старалась нам понравиться. Все время проверяла нашу реакцию, даже заискивала. К вам старалась войти в доверие, говорила, что если отца не найдут, хотела бы остаться у нас». «Да, пока не найдут отца», — подчеркнула Адзуса и вздохнула. «Это я ей предложила. Я узнала, что в ТЮ, ей пришлось нелегко, вот и пригласила ее работать у нас, независимо от того, жив ее отец или нет. Даже если он оказался бы жив». Она могла бы помогать нам по хозяйству, набраться опыта. Сначала она страшно обрадовалась. Правда, но потом передумала. Мол, хотя отец у нее беспутный, но он вся семья, какая у нее есть. Если он вернется живой и здоровый, она не сможет оставить его одного. Даже если он вернется, ему будет тяжело. Коума была уверена, что отец в порядке. Она ведь знала, что тело не нашли. При этом предполагала, что если его найдут живым... «Ничем хорошим это тоже не кончится. Но если он жив, он обязательно найдет меня. Я не могу его бросить». Коуме подробно рассказывала от Зуси про своего отца. Он был большим трусом. Потеряв все деньги в азартных играх, набрав долгов, толком не работая, он все-таки ни разу не поднял руку на Коуме. Обычно он ни с кем не ссорился и только раз ударил человека там, где я работала». Это был мужчина средних лет, он заметил Коума, которая подавала гостям еду и напитки, и она понравилась ему, в плохом смысле. Каждый раз, приходя, он говорил ей гадкие слова и веселился, глядя, что девушка будет делать. Как-то раз он спросил ее, «Сколько возьмешь?». Когда она поняла, что он спрашивает о ее цене, мужчина слетел со стула. Это ее отец, случайно оказавшийся тогда рядом, покраснев от гнева, так ударил его и сказал, «Не смей прикасаться к моей дочери». Тогда поднялся большой шум, и меня выгнали с работы. Мне было стыдно, я выбронила его. Не мог полюбовно решить дело, но ведь он рассердился из-за меня, так что я тихонько порадовалась. «Отец мерзавец, это уж точно, но он мой отец, и я не могу от него отказаться», — застенчиво улыбалась Коуме. Такой он ее не видел. Юкия растерялся. «А старалась, она понравится только тебе». «Что?» «Так ведь ты и приглянулся». Услышав то, что ему даже в голову не приходило, Юкия почувствовал, как в голове стало пусто. «То есть ее многозначительные взгляды, это я ей нравился?» «Ну почему мой сын такой недалекий?» Расстроилась от Зоса. «Нет, подождите!» «Да, если посмотреть с этой стороны, многое становилось понятно. Одни и те же действия совершенно меняли свой смысл. Так что же это? Я себя показал круглым дураком? Возникла у Юкии неприятная мысль». «Кажется, я многое видел не так. Позвольте мне еще раз встретиться с ней и поговорить. Отправляйся. И поскорее». Юкия в смущении вышел из комнаты и в коридоре увидел неизвестно, когда пришедшего Сумио. Тому тоже явно стало неловко, а уж Юкии вообще захотелось провалиться сквозь землю, когда он догадался, что Сумио все слышал. «Оказывается, своей логичностью ты пошел в матушку». Серьезно сказал Сумио, Юкия вспомнил, что те, кто не знал о его истинном происхождении, часто говорили ему, что из трех братьев он больше всех похож на мать. Поскольку характером он не слишком напоминал отца, может и правда, незаметно для себя стал повторять Адзусу. Чтобы найти Коуме, Юкия и Сумио полетели к Сюйогу, но девушку по дороге не встретили. Молодой господин и дамы удивились, увидев притихшего Юкию, совсем не такого, каким он уходил. Однако после рассказа Сумио их лица приняли странные выражения. «Если он не понимает женскую душу, это все плохое влияние вашего высочества», неожиданно набросилась на молодого господина Масухоно Сусуки. Молодой господин пробормотал. «Значит, это я виноват?» Хамаю сказала. «Все-таки неправильно было с ней ссориться». Юки с тоской поднял глаза к небу. «Я тоже так думаю». Что ж, ничего не поделаешь, я отведу тебя к ней. Помиритесь скорее. Расстроенная Масуха Носусуки проводила Юкия в Нуйдоноре, где разместили Коумы. Хамаю пошла с ними, но Коумы, похоже, еще не вернулась. Юноши разрешили подождать девушку в отдельной комнате, и он уселся в позе Сайдза, чувствуя себя как на иголках. Примечание: сдержанная деловая поза, когда человек сидит на пятках со сложенными на коленях руками. Конец примечания. Мало того, разложенные в комнате одежды, которые явно начали зашивать, он, кажется, где-то видел. «Это что? Парадный наряд моего брата, который ты порвал. Удружил. Нечего сказать». Одежды, пережившие испытания в подземном городе, они принесли назад. Но что-то запачкалось, что-то порвалось, поэтому их взялись перешить. Почувствовав укол в словах Масуха Носусуки, Юкия понял, что не в силах больше терпеть. «Даже не знаю, как мне теперь извиняться перед вами». «Не передо мной надо извиняться, а перед Коуме. А насчет вещей не стоит просить прощения. Я знала, что так случится. Я тогда принесла их, чтобы выманить молодого господина на улицу. Главное, что мне это удалось». «Молодого господина?» А и правда, Юкия тогда даже не спросил, как хозяину удалось ускользнуть из-под наблюдения Сумио. Теперь на его вопрос ответила, ухмыляясь Хамаю. «Да ничего сложного, улучили момент и подменили его на фальшивого. Сумио тоже не ожидал, что будущий правитель выйдет из йогу в женском платье». Супруга наследника веселилась. «Но ведь господин Сумио, который обычно помогает в подменах, тогда следил за молодым господином, как удалось его провести?» Довольная, что Икия спросил об этом, Хамаю ответила. «А в этом и состояла изюминка нашего плана. Поменялась с ним одежда не я, а Кикуно». Юкия сначала даже не вспомнил, кто это. «Госпожа Кикуно! Это же дама Нёбо, что прислуживала госпоже Масуха Но Сусуки!» Когда Хамаю и другие дочери домов жили в Акагу, как претендентки на место супруги будущего правителя, Кикуно взяла на себя все заботы о Масуха Но Сусуки. Юкия после возвращения не видел ее, но она действительно была видная женщина, довольно высокая, хоть и пониже Хамаю. Кикуно и сейчас прислуживает Вакагу. Она, моя правая рука. Сумио следил, чтобы мы с молодым господином не поменялись местами, а другие вариации ему, похоже, не пришли в голову. В общем, зашли с тыла. Когда Юкию увели, Сумио из осторожности заставил Хамаю вернуться в Акагу. Однако на следующее утро под предлогом, что нужно проверить одежды Юкии и передать меч молодого господина, она вновь посетила Сюйогу вместе с другими придворными дамами, которые принесли одежды. Все женщины западного дома, не только масуха, но сусуки, питали слабость к детям. Поэтому им не нравилась идея отдать Юкию в заложники, и они решили помочь молодому господину. С другой стороны, они очень сердились на Сумио. Со всех сторон, упрекая парня, они отвлекали его, а в это время Кикуно и наследник поменялись одеждой. Молодой господин очень рассердился на Сумио за то, что тот ему не подчинился, и уже второй день с ним не разговаривал. Вернее, делал вид, что не разговаривает. После того, как Масуха носусуки Сусуки и ее дамы ушли, он молча отвернулся, так что Сумио ничего не заподозрил. Мало того, чувствуя себя виноватым в том, что не оправдал доверия наследника, Сумио даже не пытался смотреть ему в глаза. К тому же рядом с молодым господином, который сидел к нему спиной, он видел настоящую хамаю, а то, что хозяина может заменить кто-то еще, ему и в голову не пришло. «Конечно, Сумио ведь столько раз приходил охранять меня, пока я притворялась его высочеством. Ничего удивительного, что с тех пор он всегда ожидал этого именно от меня». Сумио с детства дружит с молодым господином. Видимо, поэтому он часто действует, поддаваясь эмоциям. Возможно, назначить его телохранителем не самое правильное решение. Ему было еще над чем работать, но в данном случае это пришлось кстати. «Так вот почему в то утро Масуха Носусуки пожаловала сама», — сообразил теперь Юкия, — «а Кауме все еще не было». «Но почему так долго?» Нетерпеливо пробормотала масуха носу суки. Когда они пришли сюда, она тут же отправила свободную придворную даму разыскать Коумы и ее наставницу. Услышав ее слова, Хамайо оперлась локтем на голову Юкии. «Может, повела нашу девочку с разбитым сердцем утешиться сладким венцом?» Она давила локтем на макушку Юкии, и у того слезы навернулись на глазах. «Ну, простите меня уже! Пожалуйста!» Ему ничего не оставалось, как снова и снова просить прощения, и он все больше чувствовал свою вину. Вдруг снаружи раздался шум. «Госпожа Масуха-Носусуки!» Это с криком вбежала дама, сопровождавшая Коуме. «Что случилось?» Почувствовав неладное, спросила Хамаю вместо Масуха-Носусуки, привстав с места. Заметив ее, дама поспешно приняла почтительную позу и поклонилась. «Прошу прощения, госпожа Сакура, я потеряла Коуме!» Хамаю посуровила и приказала. «Рассказывай подробно». Расставшись с Коу, мы выглядела странно радостной. Конечно, она притворялась. Уйдя туда, где юноша никак не мог ее увидеть, она тут же растеряла всю свою веселость и примолкла. «Потом она сказала, что у нее заболел живот, и мы зашли в ближайшую лавку, где попросили разрешения воспользоваться уборной. Я решила, что она хочет поплакать где-нибудь подальше от людских глаз, поэтому не волновалась, даже когда она долго не выходила». Когда я поняла, что она уж слишком задерживается, я позвала ее, но ответа не было. Я заволновалась и открыла дверь, а там никого. Мало того, еще и одежда из той лавки пропала. ха-маю напряженно окликнула хозяйку Масуха сусуки. «Если она выходила из дворца, у нее должна быть табличка». Таблички, которые выдают тем, кто входит во дворец и покидает его, иногда могли служить удостоверением личности. С этой табличкой ее спокойно пропустят на заставе. В призамковом городе Тюо работают носильщики, которые при необходимости оборачиваются птицами и везут клиента в полонкине. Если девушка полетела в таком полонкине, она наверняка уже покинула Тюо. «Юкия, сообщи Надзуки Хико, и быстрее!» Юноша молча выбежал наружу, кувыркнувшись, превратился в ворона и полетел прямо в йогу. Выслушав Юкию, молодой господин тут же поручил ямаути искать девушку. Двор уже отдал приказ освободить Коумы, поскольку она не имела отношения к обезьянам, поэтому на поиски могла отправиться только личная гвардия молодого господина. Глядя в спину хозяину, пока тот раздавал приказания Юкия схватился за голову. И как это понимать? О чем Коумы думала? Наверное, его опрометчивость обидела ее. Может, это его вина, что все так случилось?» Услышав от матери неожиданные слова, Юкия не знал, что делать. Он заставлял себя успокоиться и попробовать разобраться, как обычно. Если Коума действовала, подчинившись эмоциям, тогда ничего страшного. Самое плохое это, если она все-таки имела какое-то отношение к черепку отшельника и обезьянам, и, боясь обвинений, сбежала из Тюо. Неизвестно, задел ли ее Юкия, но ее поведение в тот момент, когда они расстались, явно было странным. И все из-за его слов». Он говорил, что не может доверять девушке, и рассказал, что в лавке, где торговали черепком отшельника, видели девушку с похожей внешностью. Услышав это, Коуме окаменела и спросила, а другие тоже так думают, и он не стал это отрицать. Если в той лавке видели саму Коуме, и она услышала, что ее подозревают, могла ли она решить, что ей больше не удастся никого обмануть? Но тогда задумать побег было бы слишком наивно. Она должна понимать, что если сейчас исчезнет, то за ней погонятся. А если девушка, которую там видели, на самом деле не Коума, почему она ушла, когда в ее невиновности сомневаются? Если верить матери, Коума не лгала. Даже жалуясь на отца, она продолжала любить его. Догадываясь о его связях с обезьянами, она не стала давать показания, чтобы прикрыть его. Но отец погиб, чтобы защитить ее». Узнав же о преступлении отца, Коумы повторяла «Отец был трусом, не могу поверить, что он сделал такое». Задумчиво посмотрев вверх, Юкея увидел Сумио, улетавшего по приказу молодого господина. Юкея вспомнил рассказ о том, как женщины перехитрили телохранителя. Сумио опасался, что молодого господина подменит Хамаю, однако его обмануло вмешательство женщины, о которой он и не подумал. «Вот как!» Если в лавку заходила не Коума, значит это какая-то посторонняя женщина, о существовании которой ни Юкия, ни остальные даже не подозревают. Когда он впервые встретил Коумы, она выглядела опрятно, но вовсе не роскошно. О том, что у девушки в доме водятся большие деньги, он тоже не слышал. Он был уверен, что деньги после продажи черепка отшельника уходили на оплату долгов. А что, если они осели в кармане совершенно другого человека? Юкия прижал руку к губам. О том, что есть еще один человек, имеющий отношение к черепку отшельника, впервые сообщил Коуме он сам. До того момента она ничего об этом не знала. Может быть, благодаря Юкии она что-то поняла? Коуме догадывается, кто настоящий преступник. Однако сейчас подозревают ее саму, и ей никто не поверит. Если в таких условиях она решила дать подсказку, что виноват некто третий, тогда ее действия вполне оправданы. Личная гвардия молодого господина отправилась в погоню за по-настоящему сбежавшей Кумы, А если там, где они ее настигнут, окажется женщина из лавки, это поможет расследованию. Наверное, Кума отправилась к женщине, которой удалось сбросить на них с отцом ответственность за свои преступления. Но кто это? Там видели женщину с похожей внешностью. Как смогла Кума определить преступника только по одним этим словам? Колодец, откуда выбирались обезьяны. В том доме, где он находится, раньше жили молодые супруги, продавцы воды. Подумав и найдя ответ, Юкия почувствовал, как кровь отливает от сердца. «Ваше высочество!» – воскликнул он. Отправив ямау молодой господин обернулся к Юкии. «Ты что-то понял?» «Я?» – замирающим голосом начал Юки и посмотрел на хозяина. «Я, кажется, совершил ужасную ошибку». В северных землях, которые подчиняются напрямую северному дому, на развилке, где тракт разветвляется на три дороги, стоит городок Симобара, а там всюду множество постоялых дворов. Это самый большой город в северных землях, и через него обязательно проедешь, если направляешься по земле из Тюо, Вторухи, Симаки или Сигуры. Он не так блистателен, как Тюо, но по-своему является довольно оживленным местом. У лавок с довольно качественными товарами находился этот постоялый двор. Все там готовились к ужину. На кухне работало множество Ятагорасу, и разглядеть каждого было довольно сложно. Однако все-таки Коуме удалось различить ее фигурку среди других женщин. И ее блестящие каштановые волосы, дорогие румяны на лице, столь похожим на лицо Коумы, Яркую одежду, хорошую ткань – все это видно сразу. Кажется, она помогала здесь совсем чуть-чуть, словно забавляясь, как ребенок. Даже рук не запачкала, а работа уже закончилась. Хацуна, когда закончишь, можешь идти домой. Ой, правда? Муж ведь тоже, наверное, скоро вернется, да? Сходите поужинайте вдвоем чем-нибудь вкусненьким». «Ну что вы!» – защебетала, заливаясь журчащим смехом женщина, и Коума испытала такую злость, что в голове, наоборот, прояснилась. Женщина похорошела, будто бабочка выбралась из куколки, где питалась ядовитыми листьями. «Я тебя нашла!» Встав у входа, громко сказала Кума, чтобы все слышали. Женщина обернулась, заметила девушку и вздрогнула, широко раскрыв глаза. Пока никто не успел спросить, кем ей приходится посетительница, эта женщина, которую звали Хатсуне, подошла Коуме. «Иди сюда!» Она потащила девушку в комнату, где никого не было. Там резко пахло белилами. Возможно, эта комната принадлежала самой женщине. Окно выходило на запад. Через него в комнату попадали солнечные лучи, окрашивая неубранное помещение красным. Вокруг было множество одежды и украшений. В свете заходящего солнца золотая и серебряная вышивка, бесчисленные драгоценные камни на разбросанных заколках сверкали так, что глазам становилось больно. Перед зеркалом расставлены дорогие белилы и притирания. «Одной такой коробочки хватило бы, чтобы купить нам с отцом еды на полгода», отстраненно подумала Коуме. Хацуне, втолкнув вперед себя девушку в комнату, вытянула руку за спину и закрыла дверь. «Почему ты здесь?» Я сразу все поняла. Говорила отцу, не пойдем на этот постоялый двор, слишком хороший. Столько денег зря потратим, а он меня не послушал. Непременно хочу там остановиться. «По дороге в Сугу». Коумы с отцом ночевали в нескольких местах, и здесь он хотел остановиться во что бы то ни стало. Он не сказал почему, но уж очень суетился, поэтому Коумы запомнила. «Да, я сразу поняла. Этот трус никак не мог сам совершить такое ужасное дело. Кто-то его заставил. Да и кого бы он так прикрывал, что даже письмо написал? Ясно, что кроме тебя другой такой не было». «Дурак ты был, отец». «Удивительно, что ты все еще оставалась с ним». Когда я узнала, что колодец пересох, я была уверена, что ты его бросила. Тебя ведь интересуют только мужчины с деньгами. Как ты смеешь говорить такое? Собственной матери. Ни разу с самого рождения я не считала тебя своей матерью. Так что, давно ты так?» Громко допрашивала Коум и мать. «Давно ты опять пристала к отцу? Соседи-то говорили, что ты ушла, потому что он никчемный человек». На самом деле все было не так. Когда мать жила с ними, у отца еще хватало энергии перестроить дом. Он общался со многими ростовщиками, хлопотал, пытаясь начать новое дело. Но Хацуне бросила его и ушла к другому, который тоже занимался торговлей водой. Дело в том, что в то время у ее нового мужчины дела шли лучше, а из колодца в доме Коуме вода потихоньку убывала. Отец опустил руки вовсе не потому, что колодец высох. Это случилось, когда Хацуне бросила их с дочерью. «Сделку, которую он написал в том письме, совершила ты, верно?» Свалив все на отца, ты спокойно сбежала, а ведь он все еще тебя любил, с горечью сказала коума А ты использовала его и снова ушла. Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Глядя на бессердечную мать, Коуме хотелось пронзить ее взглядом. Он был мерзавец, рохля, никчёмный болван, но он был моим отцом, моя единственная семья, а ты убийца! Закричала Кума. Хватит уже! Замолчи! возмутилась в ответ Хацуны, иронично, как похоже звучали их голоса. Ты зачем приехала? Мешать матери? Она говорила жалостливо, но Кума безучастно отрезала. Мне нужно, чтобы тебя поймали и узнали правду. Вот и все. Хацуна скривилась, глядя на дочь. Ой, хватит уже. Ты только так говоришь. А на самом деле хочешь из меня денег вытрясти? Кума, не понимающе, глядела на мать. О чем ты говоришь? Денег я тебе дам. «И красивых кимоно накуплю, сколько захочешь. Мы можем роскошно жить. Зачем поднимать шум? Это глупо. Не нужны мне деньги, которые ты получила за то, что убила бедных девочек и скормила невинных людей обезьянам». Кума не могла поверить, что ее мать может так бесстыдно себя вести. «Не думай, что я такая же!» – презрительно крикнула она. «Лучше умру, чем стану, как ты!» На миг ей показалось, что Хацуна действительно уязвлена, но там мгновенно взяла себя в руки и улыбнулась. «Говори, что хочешь. Ты так похожа на меня, что даже противно». Расчетливая, хитрая, улыбаясь, Хатсуна сказала, словно пропела. «То письмо точно написал Дзи Хэй. Что бы ты теперь ни говорила, никто тебе не поверит. Какой смысл делать то, что не приносит выгоды? Я еще могу тебя простить. Когда мы вот так стоим рядом, мы выглядим даже не как мать с дочерью, а как сестры». «И людям на кухне я то же самое скажу. Я познакомлю тебя с моим нынешним мужем. Пойдем, поедим вместе чего-нибудь вкусненького». Чудовище! С ней просто невозможно было говорить, и Коумы отступилась. Достаточно и того, что она нашла ее. Девушка решила сразу же отправиться в ближайшую службу, поэтому, оттолкнув хацуны попыталась выйти наружу. Когда она проходила мимо этой женщины, и их рукава соприкоснулись, мать все с той же приклеенной улыбкой протянула руку. Не успела Коумы понять, что то собирается сделать, как белые пальцы вцепились девушке в шею. В следующее мгновение Коумы упала на пол, а хацуна изо всех сил сжала ее горло. «У тебя был пусть никчемный, но отец, который тебя любил». Приблизив лицо к лицу дочери, чуть не касаясь своим носом ее, все с той же улыбкой прошептала Хацуна: «А я всегда одна». Тебе никогда не понять горечи от того, что тебя продал родной отец. Кума билась в вагоне и скребла ногтями пол. Она била руками и ногами, но Хатсуна не разжимала рук. Она стискивала, шею дочери все сильнее, и Коума почти ощущала, как сухожилия трутся о кости. «Больно, не могу дышать», — только и успела подумать она, и тут же перед глазами все почернело. «И не суди других». «Если бы ты оказалась в моем положении, то стало бы такой же...» Вдруг шею перестали давить. «Ну, хватит!» Одновременно с голосом молодого мужчины где-то вдалеке прозвучал крик Хацуне. У Коуме некоторое время звенело в ушах, и она не сразу поняла, что случилось, лишь почувствовала, как кто-то подскочил, перевернул ее лицом вниз и сильно надавил на спину. Из груди вдруг исчез комок, и сразу стало легче дышать. Вдохнув свежего воздуха, она закашлялась. Опираясь на чью-то руку, девушка привстала. В глазах просветляло, звон в ушах прекратился. «Прости, Коума! Она увидела знакомую фигуру. «Юкия!» Он выглядел совсем не так, как при их последней встрече. На его лице читалось беспокойство за нее, и он смотрел ей прямо в глаза. Мало того, увидев, что она моргнула, он вздохнул с облегчением и низко наклонил голову. «Прости за все! Это я виноват! Надо было раньше тебе поверить!» «Мы последовали за тобой, когда сообразили, что ты отправилась куда-то в северные земли», сказал юноша, схвативший Хацуны. «Мы уже все знаем. Двор непременно заставит твою мать ответить за преступление. За дальнейшее не волнуйся. Бедняжка, как же ты одна намучилась. Прости». Коумы почувствовала, как силы ее покидают. Мужчина заломил Хацуны руки за спиной, но та лишь молча смотрела в пол, видимо, не собираясь сопротивляться. Снова посмотрев на Юкию, Коумы не выдержала. А теперь-то что? Ты же говорил, что я лгунья? Кума не успела подумать, как с губ сорвались эти слова. Ага. Юкия лишь ниже опустил голову. Если сейчас ты извиняешься, почему сразу не поверил мне? Я-то думала, что на моей стороне никого. Поняв, что ты все время меня подозревал, я уже никому не могла поверить. Да, прости, пожалуйста. Услышав эти извинения, Кума ослабла, и на глазах у нее появились слезы, которые она не могла показать Хацуне. «Что мне теперь делать? Батюшка умер!» Не в силах вынести груз потери, Коуме свернулась в комочек. Юкия немного поколебался, но потом стал тихонько гладить девушку по спине. Она не придвинулась к нему, но и не сбросила его руку, а лишь рыдала. Молодой господин жалостью посмотрел на Коуме, а затем, точно передумав, жестко взглянул на обессилевшую мать девушки и заставил ее встать с пола. «Идем!» Ближайшей службой оказалось Управление по охране порядка в Симабаре. Но идти туда не пришлось. На встречу уже должен был выступить Сумио с войнами. Молодой господин заглянул за раскрытые перегородки Фусума. Услышав шум, у входа в длинный коридор толпились зеваки. «Принесите какую-нибудь веревку. И если кто-нибудь знает мужа этой женщины, мне нужна помощь». Ведя по коридору мать Коуме, наследник раздавал указания. Словно выждав, пока он уйдет, кто-то раскрыл перегородки за спиной у Юкии и Коумы. Еще не успев оглянуться, юноша почувствовал удар в спину. В полном недоумении он лишь растянулся на полу. Только подняв лицо и увидев, что мужчина жутким взглядом приставил горлу Коумы нож, Юкия понял, что его толкнули ногой сзади. «Никому не двигаться!» Молодой господин уже собирался выйти из коридора во двор и вдруг остановился. Сообразив, что происходит, он изменился в лице. «Дорогой!» — просиела мать Коуме, которую наследник держал за руки. «Ясно, это и есть хозяин того колодца». Юкия ругал себя за то, что потерял бдительность, но изменить уже ничего не мог. Мужчина почти оторвал Коуме от пола, обвив руку вокруг шеи. Искаженное страхом лицо девушки все еще заливали слезы. Она не могла толком сопротивляться. Не двигаясь, молодой господин спокойно обратился к мужчине. «Мы все равно не дадим сбежать ни тебе, ни ей». «Заткнись!» — рявкнул мужчина и на миг отвел нож от горла Коумы, махнув им в сторону противника. «Отпусти, их, Хацуне, и ложись лицом вниз! Увижу подозрительное движение, девчонки, не жить!» Мужчина кричал с пеной у рта, он явно ничего не соображал. Если бы он убил заложницу, ему самому пришлось бы плохо, но в таком возбужденном состоянии он вполне мог на это пойти. Перепуганная Кума и мужчина. Между ними Юкия, а в трех Кен от них молодой господин. Примечание около пяти с половиной метров. Кен мера длины равная одному целому метра. Конец примечания. Оценив расстановку, Юкия ахнул. Кажется, что-то подобное он видел совсем недавно. Наследник закусил губу. На поясе висит его любимый меч. Значит, все будет в порядке. Юкия подмигнул хозяину. Тот, похоже, понял мысли пажа. В глазах его мелькнуло удивление. «Подожди!» — будто бы растерянно сказал он, и мужчина решил, что эти слова обращены к нему. «Замолчи!» — выкрикнул он, и в тот момент, когда лезвие ножа опять на миг направилось в сторону молодого господина, Юкия бросился на преступника, всем своим весом бросившись на руку сжимавшую нож. «Ах ты! Ваше высочество, давайте!» — вися на мужчине, оглянулся Юкия на молодого господина. У того на мгновение появилось странное выражение. То ли безнадежное, то ли решительное. А потом, не отрывая глаз от Юкии, он быстро вынул меч и замахнулся. Движение было настолько ровным, будто наследник совершал его много сотен, даже тысячи раз. Подняв меч, он мгновенно швырнул его. За время от замаха до броска Юкии не успел даже моргнуть. Вот только в тот момент, когда оружие вылетело из рук, его рукоятка один раз провернулась. Извиваясь по всей длине, словно плеть, меч полетел прямо Коуме в лицо, и лишь слегка задев его, пришлось пожертвовать несколькими волосками с виска, беспощадно вонзился в цель. У самого уха девушки что-то глухо бухнуло, прозвучал стон, и захват ослаб. Коуме сбросила руку мужчины с горла, однако Юкию, который попытался прикрыть собой Коуме, схватили сзади за шиворот, и он похолодел. Мужчина остался жив. Рукоять меча просто ударила его по голове. Юноша успел лишь мысленно ойкнуть, как подоспевший молодой господин выкрутил противнику руку, которую он держал Юкию за ворот. Нож выпал из рук преступника и скользнул по полу. Молодой господин из захвата бросил мужчину на землю. Юкия, которого хозяин тоже оттолкнул в сторону, не был к этому готов и ударился лицом. Перед глазами засверкали звезды. Но его внимание привлек не молодой господин, который пытался прижать врага к полу, и не сопротивление негодяя. Остолбеневшая фигура оказалась рядом. Это была мать Куумы. В руках она зажала нож, который молодой господин выбил из рук ее сообщника. С блестящего лезвия капали алые капли. Хацуна, беги! Мужчина подскочил, схватил изумленную мать Кумы за руку и рванулся вперед. Он врезался в кого-то из зевак, но Юкия не сумел их остановить. На полу лежал молодой господин. Он сжимал бок, в полной тишине под его телом разливалось море крови. «Ваше высочество!» — ответа не было. Между бровями залегли морщинки, на бледном лице бисеринками застыли капли пота. «Ваше высочество!» — закричал Юкия. На улице послышались шаги подбежавших воинов.